Глава 10. Получено задание. Вы стали свидетелем гибели члена династии Шупастов, внука действующего царя Вурфета, Правительство царства под первой горой. Сообщите правителю о случившейся трагедии. Награда за выполнение. 5500 единиц опыта. Репутация с альвисами плюс один. Милость государя. Вариативно. Покарайте убийцу и получите дополнительную награду. «Доставьте останки к уши Шипастому и получите особое расположение правителя Первой горы. Штраф за невыполнение отсутствует». «Ну, тот сам бог велел эту паскуду на британский флаг порвать». Я закрыл глаза и почувствовал, как меня оттаскивает от нынешнего местоположения. Сопротивляться не мог и не хотел. Все понятно. Глаз Одина прекращает свою работу и отправляется на перезарядку. «Удобная штукенция». Кмыкнув, открыл глаза и оглядел потерявшую блеск табличку. «Пожалуй, закончу начатое». Чуть позже, прогуливаясь по собственному статусу, внимательно вчитался в перечень способностей. Мое физическое развитие, если сравнивать с большинством релакантов, ушло далеко вперед. Но я знаю как минимум двух соперников, чьи характеристики превышают мои. Технический чемпион арены наглого выше любого из нас. Драконит. Само воплощение превосходства. То, что он делал, стоит за гранью понимания. Фактически, это очень близко к тому, что простые люди любят называть магией. Второй же питался страданиями живых существ, набирая силу, истязая и убивая своих жертв. Собственно, на арене Нефилим четко продемонстрировал причину симпатии многих богов. Да, он ублюдок. Но он их ублюдок. Шансом на победу. Пытаться нагнать их в этом компоненте — все равно, что пойти глотать пыль. Бесполезно. Моя альтернатива — магия и социальное воздействие. Возможность манипулировать людьми и инопланетными перебежчиками в своих интересах, получая большое количество артефактов и подбирая нужный боевой стиль. К слову, я им не особо пользовался до этого. Но времена поменялись. Теперь приходится терять заработанное и лишаться полученных преимуществ. Но это форс-мажор с титанами. Пока что я ничего поделать с этим не могу. Но и сам я четко вижу каждый следующий шаг. Так что с учетом смены вектора развития мира, перемен в части взрывного роста уровней у его новых обитателей, мой выбор будет с каждым днем приносить все больше плодов. Нужно только заикориться на одном месте и развернуться по полной. И все должно быть пучком, потому что в порта царит бардак. Наши ребята подмяли под себя всю округу, а хвостатый мажор обещал отвести своих намасляных шпрот. Такс, ладно, в жопу философию. И так все понятно. Будь сильней, и все будет окей. Пора становиться магом. Боевым магом. Внутренняя энергия, внешняя энергия, оперирование маной, увеличиваем до второго ранга. Остаются четыре очка, которые равномерно раскидываем между всеми способностями магического плана. Магическое основание пока остается на уровне второго ранга. И так будет еще долго. Дело в том, что пока я не намерен копить способности и буду поднимать все, что только может понадобиться. И перед нами открываются небывалые перспективы. В руки легла книга магии Варикейна. Я с удовольствием рассматривал ранее недоступные заклинания. Рука чуть потерла то место, куда когда-то давно прилетело от парящего лича. Итак... Помимо таких нелюбимых объятий смерти, дарующих при попадании небольшой урон и, самое главное, паралич жертвы, меня ожидают еще пять заклинаний. Первое из них — парение. Парение — заклинание магии воздуха, что при активации позволяет носителю парить над землей на высоте до 5 метров. Активация — 25 маны. Одна единица маны позволяет парить 10 секунд. Требования — внутренняя энергия 2, внешняя энергия 2. Восприятие потоков силы — один. Оперирование маной — два. Пять метров — не так уж и круто, но выглядит эффектно. В комбинации с глашатаем — отличная вещь. Да и преодолевать стены станет гораздо проще. Прыгать не всегда удобно. Магический щит — заклинание, позволяющее создать защиту, блокирующую как физический, так и магический урон. Пять единиц урона уменьшают прочность щита на одну единицу. На 1 квадратный метр щита требуется 100 единиц маны. Для сферы радиусом 1,5 метра требуется 400 единиц маны. Базовая прочность щита 100 единиц. Прочность можно увеличить за счет вливания маны. Одна единица маны равна одной единице прочности. Требования. Внутренняя энергия — 2. Внешняя энергия — 3. Восприятие потоков силы — 2. Оперирование маной — 3. Тут и обсуждать нечего. Манозатратная лепота. Третье заклинание защиты в моем распоряжении. И второе по типу щита. Теперь запас маны хочется увеличить еще. Хотя с повышением способности и скорость притока, по идее, должна вырасти. Смертельный луч. Заклинание стихии смерти, направляющее на противника поток разрушительной энергии, наносящий постоянно возрастающий урон. Активация заклинания требует 100 единиц маны. Каждая секунда его действия требует 50 единиц маны. При попадании наносит 75 единиц урона. Каждую секунду наносит возрастающий при контакте жертвой урон. Одна секунда воздействия увеличивает урон на 5 единиц. Требования. Внутренняя энергия — 3. Внешняя энергия — 1. Восприятие потоков силы — 2. Оперирование маны — 3. Неплохая штука против каких-нибудь гигантов вроде Гроха. Если, конечно, маны в достатке. А! где бы еще раз добыть заветных кристаллов? Сфера разложения. Ловущая в форме облака сфера стихии смерти. При контакте с материальным объектом превращается в кислотный поток, способный растворить практически все, что попадается на его пути. Активация требует 150 единиц маны. Наносит от 1 до 500 урона. Требования. Внутренняя энергия 2. Внешняя энергия 2. Восприятие потоков силы 2. Оперирование маной 3. Призыв нежити. Заклинания, позволяющие поднимать мертвецов и направлять их. Расход маны зависит от материалов, служащих основой для подъема нежити. Вы можете увеличить самостоятельность действий своих подчиненных, добавив духовное средоточие. Это потребует увеличенного в два раза объема маны для подъема нежити. Количество такой нежити не может превышать 10 единиц. Нежить с духовным средоточением никогда не развеется сама по себе. Время жизни базовой управляемой нежити составляет 10 минут. Требования. Внутренняя энергия 1. Внешняя энергия 3. Восприятие потоков силы 3. Оперирование маной 3. Ну что же, доволен как слон. Осталось наловчиться, и в этом мне поможет портал в Долину грез. Теперь уж точно подошло время его опробовать. Перенос состоялся при помощи системного меню. Я подтвердил выбор и будто бы снова вернулся в место, полное боли и испытаний. Только теперь этим местом можно управлять, как в The Sims. Представил замок. Ренакс, вот он, замок. Представил бесконечную лужайку для гольфа, пожалуйста, и так далее. Долго мудрить не стал, изобразив перед собой каменный зал с манекеном, а после принялся пробовать на нем все то, что стало доступно. В мире тренировок прошли сутки, и я вынырнул наружу, полностью довольный собой, хоть и безумно уставший. Впрочем, за это время успела опуститься ночь. Лучшее время для моих длительных переходов и путешествий. Хорошо, что время течет в этих мирах по-разному. Я помчался вперед, приближаясь к заклятому противнику. Волшебное колечко на пальце защищало от быстрого спуска и перепадов давления. Бежать предстояло часа три. А если в будущем прокачать бегуна? Движение — это жизнь, причем иногда в прямом смысле слова. Уже приближаясь к огромному, как гора черепу монстра, удивился размером полотна. И как он его закрепить-то умудрился? А, да, у него уже были крылья. Ха -ха -ха. Добравшись горными тропами до нужного района и заприметив первую кость, аккуратно последовал дальше На голове шлем, в руках щит и меч, за спиной боевой топор, лук убрал, стрелы тоже. Не тот у этого артефакта уровень, чтобы всерьез угрожать монстру в пока еще человеческом обличии. Ноги стали по утопать в костях, а впереди открылось настоящее кладбище альвесов, лежащее в куче низкосортных артефактов, оружия и брони. Живых душ и близко не было, а сам бескрылый мудак отсутствовал. Не мудрено, с того времени прошло много часов, и сейчас глубокая ночь.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 Вообще-то я не против войти и сейчас, но искать потом ублюдка по всему новому миру не слишком-то и хочется. Я тихо поднимался по тропе, взбираясь на верхушку черепа дракона. Как оказалось, здесь все-таки было поселение. Несуразное, мелкое, деревушка, ничего серьезного. И я понимаю, почему. Череп дракона, по своей сути, являлся огромным гексом. В его башке можно было различить пять чужеродных гексов неправильной формы. На них располагались лес, каменоломня, какой-то пруд, деревня и странная поляна с разными деревянными тотемами, чем-то одновременно напоминающими и капище и Стоунхендж. Я спрыгнул с возвышенности и собрался прогуляться в сторону деревушки. Чем-то она походила на стоянку оленеводов. Шкуры, минимум современных предметов, Усти мертвых из-за отсутствия здесь электричества. Ку-ку, тут есть кто-нибудь? А в ответ тишина. Я дошел до центрального шатра и наткнулся на еще горячие угли. Нет, ни Филим не ушел куда-то далеко. Еще буквально полчаса назад он был здесь. При свете лун мои глаза то и дело выхватывали все больше и больше деталей. Не забыл я заглянуть и в сам шатер, и в соседние. Следы пребывания имелись, но живые существа нет. А вот обглоданных костей было в достатке. Причем не только монстров и животных. «Ну что же ты за тварь-то такая?» Тяжело вздохнув, сложил в голове ужасающий пазл. «Какой такой бог тебя наградил подобными качествами?» Выделил среди миллионов других. «Слышишь, Аидушка, ты не жуткий. Рядом с этим дьявольским покровителем ты просто пушистый кролик». Порыв ледяного ветра ударил мне в лицо, подняв вокруг мусор и пыль. «Ничего, мы с тобой еще поговорим. Ты, в отличие от некоторых, хотя бы вменяемый». Найдем общий язык и договоримся. Догадываюсь я, в чем причина твоего стервозного поведения. Новый порыв впечатал в лоб гнездо какой-то птицы. Благо, маску успел активировать. Да уж, не любит владыка подземного мира, когда к нему так фамильярно обращаются. С другой стороны, я понял, что мой покровитель где-то рядом и все происходящее часть его плана. Так что тут я очутился именно с его одобрения. Как сказал молит, еще бы мне понять его планы. Ну вот, догадываюсь. Не знаю, хорошо это или плохо, но догадываюсь. Вдалеке послышался плеск воды. Значит, мудак решил искупаться. Сейчас он раздет и, возможно, слаб без своих артефактов. Удачный момент для атаки. Но я улыбнулся. Вчерашний день канул в небытие. Наступила ночь. Время, когда я иду вперед а крысы впереди разбегаются. Вот только не Филим не крыса, а хренов мутант. Он не побежит прочь. Он атакует, как бешеный зверь. Но какая разница? Этой ночью садист умрет. Это я гарантирую. Зашел в один из шатров и вытащил оттуда гитару. Хорошо, что нашлась. Простенькая старая гитара. Присел с ней на колодку для рубки дров, закинув ногу на ногу. Как давно я играл, уже и не вспомню. Пальцы прошлись по струнам, а лицо скривилось. а расстроено. Чуть театрально загрустил, наигрывая кузнечка. Слуха для настройки у меня отродясь не водилась. «В горах сидел кузнечик, в горах сидел кузнечик, недочеловечек, гондоном сраным был. Представьте себе, представьте себе, недочеловечек, представьте себе, представьте себе, гондоном редким был». Струна порвалась, не выдержав натиска стальной рукавицы. «Ты!» — вдалеке послышался голос. «Знакомый голос!» «Само собой! А кого ты ожидал увидеть?» Положив рядом гитару, потянулся, разминая спину. «Это хорошо! Ты заплатишь за все!» Заговорил мудак, как злодей какого-то второсортного боевика. дать совсем мозги от злобы высохли. Никакой оригинальности!» «Ах, дурья твоя башка, я всегда плачу по счетам, иногда даже авансом. И это ты мне должен». «Думаешь, если один раз победил по счастливой случайности, то сможешь повторить?» Нефилим подошел к центру поселения и остановился напротив меня в своих черных, как смоль, новых доспехах. «Можно вопрос? Это тоже проклятые доспехи. Я просто прошлое еще не продал. Такое, знаешь ли, редкое говно, что никто даже возиться не хочет». «Для тебя, таракан, проклятые! Для меня же, благословение!» И что это за дебильный бог, который отдает проклятые предметы сумасшедшим сторонникам? Вот помню, одного мудака, как-то прихлопнул. Тоже весь в проклятушках был. Тараканами управлял. Прикинь? Кажется, уже и не вспомнишь, что за говнарь попался. Но очень на тебя похож. Такой же холеный и самовлюбленный кусок дерьма, мнящий себя пупом планеты а ты чего не нападаешь репутация с высшими сущностями-2 репутация с высшими сущностями плюс 3 шах и мат бог говнарей меня поддерживает адекватное большинство сразиться с тобой убить тебя обратить в прах это я с радостью но я не идиот ты ждал меня какую ловушку ты подготовил я никакой что не веришь Зря, чтоб прихлопнуть летающего таракана с оторванными крыльями, не нужны ловушки или какие-то еще приготовления. А поклянись, как раз такой говорливой частью своего божества! Может, тебе еще массаж сделать? Если сыкло, так и скажи. Нахуно, тарх Чернобог, развей! В землю впилась черная молния, расходясь по округе черными вспышками. Чернобог! Что-то знакомое. «Владыка подземного царства, отец проклятий, позволь своему верному псу сразиться с этой Аидовой швалью!» «О-о-о, его настоящий конкурент за мир мертвых! И ты ему уступал? Соглашался с ним? Ты там что, в компукторе пересидел? Или же что-то задумал? Вот ведь недомолвки заставляют больное воображение закипать!» Пронеслось в моих мыслях, Аид был явно доволен происходящим. Предположу, что вмешательство Чернобога что-то там в божественном балансе нарушило, и теперь папаше стало легче строить свои коварные замыслы. «Значит, ты не соврал! Великий говорит, что никаких ловушек нет! А значит, ты проп. Нефилим резко дернулся и на сумасшедшей скорости вытащил из ниоткуда свое черное копье, которым чуть не прикончил меня в прошлый раз. Вернее, это он думал, что чуть ли не на сумасшедшей скорости. Все это время я смотрел ему в глаза, смотрел и наблюдал, ожидая атаки. Глаза человека, даже такого дерьмового, меняются, стоит вступить в бой. Еще до первого скачка вперед и призыва копья я уже активировал увеличение ловкости на 20% силы. Активировал и ковен ведьм, насылая на противника какую-то хворь. Желание с Фульсии выставил прямо перед собой, а сам отшагнул назад. Ушлепок закрыл глаза, дабы не ослепнуть. Урон у этого заклинания небольшой. «Проклятие ведьмы наносит противнику травму. Растяжение сухожилий». «Ну а что? Тоже хворь!» Пока враг с закрытыми глазами опять же активировал перед собой первое заклинание — сферу разложения. «Быстрый ублюдок слишком быстрый, чтобы избежать подобного». «Впечатался на всех парусах». Стоило сфере попасть на броню, руки и лицо, как мудак в ярости распахнул глаза, зарав. Но когда он нашел меня взглядом, я уже ушел в сторону, а когда замахнулся, получил в харю черное облако. Те самые объятия смерти. Надолго они его не задержат, но этого и не нужно. Бескрылый решил принять удар, проведя свой собственный до конца. Разогнанное копье практически сразу вылетело из его рук с сумасшедшей скоростью, близкой к сверхзвуку. Как я это понял? Просто два моих магических щита не выдержали и сломались. Мать его, это же тысяча урона! Хорошо, что я запасливый и предусмотрительный. Третий создал, как только лопнула струна. В общем-то, даже не будь у меня щитов, смерть пока не страшна. Запасы моего здоровья... Пока бежал, посчитал и понял, что главное — не получать критических травм, вроде отсеченной головы. Остальное — не смертельно. Но все равно, зачем страдать, когда есть магия? Неуравновешенный дурачок тем временем рухнул, как подкошенный, забившись в конвульсиях. Хищный лес! Только пробились ростки, как ублюдок прекратил трястись. Удивительное количество очков живучести. Чуть больше секунды прошло, а он уже все развеял. Развеять-то развеял, но подняться не успел. Лес рос и рос. Нефилим применил свое ультимативное заклинание, пытаясь то сжечь, то обратить тьмой в прах. Однако на место одного ростка приходились два. На место двух — четыре. Вскоре все в радиусе пяти метров покрылось колючими живыми лозами, что переплетались, стремясь поскорее добраться до жертвы. Мана таяла. кристалл перелил мне последние капли резерва. С пояса сорвалось несколько бутылок с маной. Не прекращая кастовать заклинания с безопасного расстояния, я опил кисло-сладкий напиток, восполняющий стратегические запасы. Внезапно над моим чадящим кустарником бешено заколебались потоки маны. Мне пришлось резко отпрыгнуть назад, насыщая энергией щит и вытаскивая очередное зелье. Благозапасы запасы этого чуда-напитка были приличные. Воздух и мини-лес взорвались тьмой, обративший в прах все, включая соседние палатки и полюбившуюся мне табуретку из пенька. — Ты покойник! — Ну-ну, говнарь-то без маны из нас двоих, ты! — Мне хватит и моей силы, и благословения моего бога! С небес сошла еще одна черная молния, но в этот раз метила она уже в меня. Шепот смерти молчал. И не зря. Черный, непроницаемый купол накрыл меня с головой и через секунду развеялся. «Черномудень твой бог! За такое ему его же молнии в задницу напихают по самой неболуй!» «Уж если я что и знал о богах и их ограничениях, так это запрет на прямое вмешательство в дела смертных. Убить человека, избранника другого бога? Система за такое по головке не погладит и накажет!» Весьма велика вероятность, что ослабевшего после подобного бога его же соратники с говном сожрут. Ведь если мир смертных — это бассейн с мальками, где все грызутся друг с другом, то мир богов — настоящий пруд с пираниями. Ослабнешь, оступишься и прости-прощай. «Проклятье!» «О, да, твое проклятие. Зря ты перешел мне дорогу!» Я щелкнул пальцами и вновь из-под земли вылез лес. Ладонь указала на Нефилима, и из нее вылетел багровый луч смерти. Вернее, смертельный луч. Он без остановки бил в ублюдка, насмехаясь над его скоростью. И над моими запасами маны. Пришлось отпустить контроль над лесом и сосредоточиться на варварском поглощении склянок. Но скорости не хватало даже так. Прожорливое заклинание, зараза! Очень скоро болезненные крики поджариваемой задницы Нефилима стихли и он в пробитых, оплавленных, прожженных, искореженных и дымящихся доспехах остался лежать посреди уничтоженной стоянки оленеводов. «И не то ли комедия, говнарь!» Я посмотрел на него системным взглядом, отметив оставшиеся 2% жизни, и краем глаза зацепил системные логи, говорившие о нанесенных ему повреждениях и травмах. Монстр был без сознания и терял здоровье каждую секунду. «Вот только чернолог рядом. Лучше уж добью наверняка». «Решил я и подошел к зажаренной смертельным лучом твари». «Ха!» «Ваша репутация с ушедшим Аид плюс пять». а такое дерьмо хорошее оружие!» «Да ну нафиг!» «Еще испорчу!» «Чуть вдалеке валялся откинутый темным взрывом топор для рубки троф». «Вы нанесли урон. Двенадцать единиц». Релокант Нефирим двадцать второго уровня погибает». «Идет расчет награды». «Прогресс задания ушедшего Аида». Игнить гнить я тебя тут не оставлю, еще землю своим дерьмом отравишь. Хорошее местечко, Элтарь рядом есть. Чернолоху упади, надо бы перестроить по просьбе одного коварного помощника». Я оглядел останки противника в разрушенных и проклятых доспехах. С огромной долей вероятности брать их не буду, а вот в качестве подношения этот металлолом сойдет. Гори в аду, вечность».